Багрово после Чурасова. Багрово было очень печально зимой, а после Чурасова должно было показаться матери моей ещё печальнее. Расположенное в лощине между горами, с трёх сторон окружённое тощей, голой урюмой, а с четвёртой голую горою, заваленной сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб.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 какой-то пустыни. Сугробы казались ещё выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединённые тропинки в кухню и людские избы. Всё было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, непохожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как всё это не казалось мне мрачным и грустным. Сурка с товарищами встретил нас на дворе весёлым, приветливым лаем. Две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью. Тётушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка ещё больше. Из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз её катились крупные слёзы. Она благодарила отца и особенно мать. целовала у ней руки и сказала, что не ждала нас, зная по письмам, как Просковья Ивановна полюбила Софью Николаевну и как будет уговаривать остаться и, зная, что о Просковье Ивановне нельзя не уважить. Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которую не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшая, чтобы каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери мы нашли целую половину дома холодную. Бог знает, из какой экономии бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего, мы все поместились в тётушкиной комнате, а тётушка перешла к бабушке. Через 3 дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах.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 Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли ещё сильные, и меня долго не пускали гулять, даже не пускали сбегать к Пантелей Григорьевичу и Сергеевне. Но отец мой немедленно повидался со своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукаянов, о сделках с союзным судом, А подаче просьбы и обещанию судьи решить дело непременно в нашу пользу, но Пантелей Григорьевич Смехаловся и положив обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мервольить тутошнему помещику и что безправительствующего сената не обойдётся, что когда придёт время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать к кому-нибудь В Москву и хлопотать там у секретаря и у обер-секретаря, которых он знал ещё протоколистами. Но будьте благонадёжны, государь мой Алексей Степанович, сказал в заключение Пантелей Григорьевич. Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение. Отец не мог вдруг поверить, что Лукаяновский судья его обманет.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 Полагея Ардолеоновна Рожнова с сыном Митенькой. Она сама была при толстая и не очень старая женщина. Сын же её урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили моё и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиною своего посещения. Полагея Ардолеоновна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тётушку мою, Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тётушку, Александру Степановну. Моя мама принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячей всех желала этого бабушка.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 Потом подъехали необыкновенной величины розвальня, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух локей было недостаточно. К ним присоединился наш Фёдор, тётушкин приданный Николай, а также Мазан и Танычонок. Соединёнными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо. Когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девица бросилась Опрометю в коридор и буфет, чтобы видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, а выкнавенно запертую на крючок Растворила её немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и тёплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара. Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеевичу: "Ах, эта мавлюдка!" Но Евсеевич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец. После многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он провел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись до родства жениха, а Евсейч сказал «Эк, буря! Посытнее будет мавлюдки!» Повел нас в наши комнаты. Слова «жених», «невеста», «сватанье» И свадьбы были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Парашу и Евсеевичу: "Как же тётеньке выйти замуж за Рожнова? Жена должна помогать мужу. Она такая сухонькая, а он такой толстый. Она его не поднимет, если он упадёт".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 Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменка его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По её словам, он был самый смиренный и добрый человек, который и мухи не обидит. В то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, всё разумеет и за всем смотрит. И что одна у него есть утеха борзые собачки.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 которая краснела и потапляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених видно чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда, но видя, что он того и гляди и повалится и захропит, велела заложить подушей и рассыпаясь в разных извинениях, намёках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тётушка объявила, что ни за что на свете не пойдёт за такого урода и увольни, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты и дальнейшего формального сватовства не было.